Атаковали 190-й, 203 третий, 214-й и ещё два таких же дальних. Возможно, мы же их и спровоцировали, раскрыв аукционный дом. Я попытался продраться сквозь жёлтые заголовки, которые уже вовсю трубили о конце света и нашествии тёмных сил. Объективной информации было слишком мало. Официальная сводка Вавилона о принимаемых мерах безопасности, формировании ополчения, а также о работе портала на Большую Землю и всё в таком роде. Тут же повыскакивала реклама каких-то особо эффективных портативных укрытий на случай, если фогеры доберутся до Вавилона. Производители обещали обеспечить безопасность и комфорт в любой точке мерзлоты. «Заберитесь в самый дальний сектор и надейтесь, что вас минует». Приблизительно так все это звучало. Но ссылку я сохранил, учитывая обещанную скидку. Дальше замигало предложение от ИИ всего за три тысячи кредитов предсказать, какой сектор подвергнется нападению следующим. Я закрылся в вкладке Поискал глазами Сандерса, но капитана уже не было на площади. Да и вряд ли пункт 138 шесть или какой-то похожий, в его контракте позволял разглашать какие-либо военные сведения.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 «Авангард», похоже, вырубил охранную систему всего города. Паркинг был даже слишком просторным для мерзлоты. Мест на 20, 30, ну или на нескольких механоидов. Оборудован боксами и дополнительными аккумуляторами. Сейчас на парковке стояли 10 машин, среди которых я разглядел и свой «Митсубиси». Подошёл к транспортнику и с удовольствием полюбовался на новенькие колёса и ролейный обвес.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 «Без прицепа всё это не утащить». Искорка выдала новую часть проекции здания. Кроме складов и парковки, на этом уровне имелось ещё несколько помещений. Но энергетический фон шёл только из одного, туда я и направился. Электронный замок оказался отключён. Толкнув дверь, я оказался в комнате квадратов на 30, не больше. Из мебели — большой стол со стулом и два дивана из какого-то сплава, отдалённо напоминающего дерево. У меня создалось впечатление, что всё это затащили сюда просто так, чтобы скопировать какую-то известную картинку. Фоггеры вряд ли пользовались диванами или стульями. На столе никаких компьютеров или тач-панелей. Под потолком и на стенах уже отключённые камеры. Три встроенные в потолок лампы освещали кабинет холодным рассеянным светом. У противоположной стены стояли застеклённые витрины, практически музей. Я подошёл к первой из них и приник к стеклу. Внутри, на подставке, стоял шлем из тёмной породы Скайкрафта, которую, если ещё и добывали, то редко. Шлем был почти чёрного цвета с еле заметным фиолетовым отливом. Спереди и сзади шли выпуклые волнистые линии. Верхнюю часть украшал символ в виде двух закрученных спиралей.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 Сделав фото, я перешёл к другой. За стеклом на специальной подставке лежали самурайские мечи. Катана, Вакидзаси и Танто. Названия всплыли в памяти сами собой, но за точность наименований я не поручился бы. Мечи были трёх размеров, от маленького до большого, с которым в основном бегали фогеры. Осторожно взял верхний, вынул из ножен и сделал несколько выпадов. Почувствовал лёгкую, почти звенящую энергию. Катана подходила мне меньше, чем мой меч, но для тренировок в зале точно сгодилось бы. Поэтому все три сразу же оказались приторочены к рюкзаку. Немного поодаль стояла низкая квадратная подставка, на которой был закреплён шарик, похожий на искорку, только с острым птичьим клювом. Оказавшись у меня в руках, дрон не подал никаких признаков жизни. К тому же на боку нашлась внушительная трещина, но зато клюв оказался съёмным. «Не знаю, получится ли перенести его на искорку, но дрона мы в любом случае забираем. Попробуем на станции починить». Затем я подошел к еще одной широкой витрине, за стеклом которой лежала целая коллекция сирюкенов различной формы, плюс скайкрафтовые шипы, похожие миниатюрные противотанковые ежи. Конструкция немного отличалась от того, с чем в мое время бегали ниндзя.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 А потом мы заходим и начинаем опись по протоколу». Поблагодарив Сандерса, я засёк время. Выдохнул, собрался и услышал заветный щелчок открывающегося механизма. Первым, что я увидел внутри сейфа, была полка с боксами, заполненными Скайкрафтом. Три полных коробки по двадцать кристаллов каждой. Они сразу же оказались в моём рюкзаке. Боксы тоже, в них как раз неплохо поместились шипы.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 На седьмую ходку уже не пошел. Услышал шаги Ориджи Авангарда, спускающихся по Пандасу. Пока они не появились рядом, прикрыл тентом выпирающий горб из кузова. «Дождемся Алису, заедем куда-нибудь, чтобы трофеи сбыть, и тогда уже можно и домой ехать».